Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножья горы на сухую траву. «Вот», — думал он, — «теперь вкачу я камень на гору. Придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что схватил он немало горя. Он старик одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видал. А другие люди...»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 «Нет, Ивашка», — отвечал старик, — «я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала». Тут старик подошел к измученному Ивашке, погладил его по голове, Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. «Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен», — говорил старик Ивашке, —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 Но, очнувшись вместе с первым лучом, вновь сверкнувшего солнца, узнал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем. И счастливые скойки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас, могучей и великой.